Глава 13. Гринкасл, штат Индиана. 1 июля 1934 года. «Двадцать восемь кусков!» – крикнул лес, обрушиваясь на Гамера. «Мы прошли сражение под Верденом ради каких-то жалких двадцати восьми кусков!» «Я получил пулю ради двадцати восьми кусков!» Тот ничего ему не ответил. Взгляд у него был остекленевший. Он то и дело проваливался в небытие, и выныривал обратно, и у него раскалывалась от боли голова. «Он не в порядке», – вмешался Джонни. «Хоть пуля и не вошла внутрь, но если получить такой удар, в голове все смешается. Он придет в себя не раньше, чем через пару недель». Микки Конфорти вытерла у Гомера с лица кровь и перевязала рану полотенцем. Второе полотенце она намочила в холодной воде и положила ему на лоб. Он лежал на продавленном диване в дальней комнате таверной «Зеленая кошка». где банда укрылась после встречи с еще одним сообщником в другом гудзоне. Первый гудзон был брошен, после чего банда добралась сюда проселочными дорогами. Оставалось только разделить добычу и отправиться домой. У кого что под этим подразумевалось. «Так, давайте покончим с этим, черт возьми!» – воскликнул Лес. «Мне нужно забрать деньги на зимние месяцы. У меня дети, которых нужно кормить». У меня жена, которой нужно новое пальто. — Когда она полиняет, ты сможешь обменять это на новую змеиную кожу с погремушки на хвосте, — бросил лежащий на диване Гомер. — Смотрите, никакой он не раненый. Просто прячется там, чтобы не нужно было оправдываться. — Ребята, я облажался. Денег за марки столько, что лучше не говорите об этом. Поэтому разделите-ка лучше мою долю и простите меня за мою ошибку. — Успокойся, Лес, — сказал Джонни. Гомер заслужил свою долю, и двадцать восемь кусков – неплохой дневной заработок. «Меньше, чем по шесть на брата, Джонни. Жалкие крохи. Когда нам устраивал дела Джейми Мюррей, он никогда не приводил нас туда, где мы брали бы меньше пятидесяти. И нам не приходилось прокладывать себе дорогу стрельбой. Легавые были уже готовы позвать на подмогу артиллерию». «Так, братцы», – сказал Чарли Флойд, – «я получил свою долю и рву когти. Пришла пора рассеяться». Не буду говорить, что рад был поработать с вами, потому что это не так. Но сейчас пришло время найти себе дыру, желательно дыру какой-нибудь шлюхи. Чарли, остановил его Диллинджер, здесь же присутствует дама. Все в порядке, Джонни, успокоила его Мики. Мне приходилось слышать и кое-что похуже. Так или иначе, кто-нибудь хочет сказать мне теплое словечко или обнять на прощание? Нет? Так я и думал, в таком случае я ухожу. Вердикт леса. Этот тупой болван нарвется на блокпост, и его или убьют, или схватят, а если его схватят, он заложит нас за одну секунду. Ничего с Чарли не случится, заверил его Джонни. Лес, тебе определенно нужно успокоиться. Легко тебе так говорить, Джонни, ты не получил кусок свинца в брюхо, тебе на спину не запрыгивал какой-то деревенщина, возомнивший себя киногероем. Мне такое ощущение, будто мне в грудь хорошенько врезал сам Демпси, а ты только вошел и вышел. «Кто-то же должен сохранять холодную голову?» – заметил Джонни. «Я не терял головы. Мне нужно было отгонять легавых. Этим я и занимался. Если бы я не разрядил два диска в твоем родном штате, нас ждало бы прощание с жизнью в тюрьме штата Кромсвилле. И на этот раз нас уже не вытащил бы никакой деревянный пистолет. Такую штуку можно провернуть только один раз. Лес, когда ты так заведешься, тебя уже не унять». Чейз, ты не можешь отвезти его к Хелен, чтобы та его образумила. Мы тронемся, когда стемнеет, сказал Чейз. Это он пригнал новый гудзон, чтобы забрать банду из старого гудзона. Чейз – высокий, угловатый мужчина, несомненно привлекательный, несомненно образчик гангстерской харизмы и образа жизни. Неизменно одевался изящно, и по какой-то причине он был просто очарован лесом. вместе с которым они несколько лет назад творили таинственные делишки в Рино. Кто разбирается в химии человеческих взаимоотношений? Кто сможет когда-либо его понять? Джон Пол Чейс был одним из многих грабителей второй лиги, вращающихся вокруг леса. Он всегда был готов откликнуться на призыв леса. И если кто хотел работать вместе с лесом, Джон Пол был той ценой, которую требовалось за это заплатить, хотя цена была не такая уж высокая, поскольку этот парень знал свое дело. И Чейз был одним из немногих, кто мог образумить Леса, остановить его, успокоить и сделать снова хотя бы наполовину вразумительным. В этом заключалась его главная ценность. «Но Лес», – утешал он сейчас своего друга, – «Джонни прав, незачем заводиться из-за этого. Ты вышел чистым, никого не убили, никто не истекает кровью». никого не сцапали ты сорвал довольно неплохие бабки времена нынче тяжелые и хейлен потрет тебе спинку когда ты вернешься домой ты ей звонил я боюсь что после всех этих сообщений по радио она беспокоится звонил у нее все отлично готовить спагетти на ужин ну хорошо сказал лес в твоем большом корыте есть место для гомера спросил джонни кукарику нет решительно заявил лес «Я не смогу вести его и его подругу-монашку в Сент-Пол. У меня Джон Пол, Джек, двое маленьких детей и Хелен». «Спасибо за комплимент, Лес», — заметил с дивана Мики, где лежал Гомер, положив голову ей на колени. «Это не очень красиво, Лес, ты сам должен все понимать», — сукоризной произнес Джонни. «Она понимает, что это шутка. Я весельчак, люблю сострить». «Ладно, Гомер», — сказал Джонни. «Будь готов через пару часов трогаться в путь». Похоже, мне придется вести тебя в Сент-Пол. «Ты просто принц, Джонни», — сказала Микки. «Всегда можно рассчитывать на него. Он отличный парень. Никогда никого не подводит. В отличие от других, не таких благородных». «У меня в машине нет места для этого придурка», — пробурчал Лес. «И я не шофер». Все потихоньку отходили от перестрелки, каждый по-своему. Гомер, стеная от боли, Джонни, куря одну сигарету за другой и потягивая виски, сидя на крыльце в одной рубашке, и глядя на заход солнца за зеленые поля Индианы. Джек, стараясь вести себя как можно незаметнее и в глубине души, сознавая, что он здесь лишний, мысленно кляняясь себя больше никогда в жизни не заниматься подобными делами, а лес, медленно распаляя ярость и ненависть на весь мир за то, что ему в который уже раз было отказано в достоинстве, которое он, по собственному мнению, заслужил. К ночи лес погрузился в тупое оцепенение и больше уже совсем не чувствовал радости. Он был подобен присмыкающемуся живому и горячему в жаркую погоду, бесчувственному и подавленному в холод. Инициативу должен был взять на себя Джон Пол. «Так, ладно, сейчас я отвезу его обратно к Хелен, а затем в Чикаго. Не забудь захватить его долю, он снова взбесится, если решит, что мы отняли у него его деньги. Они у меня». Лес похлопал себя по карману пиджака, где лежали свернутые в большую пачку его шесть тысяч. Томпсон был разобран, приклад отсоединен от ствольной коробки, барабаны пустые, все завернуто в брезент и убрано в большой чемодан. Лес оставил при себе свой сорок пятый, а автоматически пистолет засунул между сиденьями на случай, если дело дойдет до стрельбы, хотя он понимал, что если в машине будут его дети... Он не сможет сцепиться с полицейскими. По дороге обратно, когда за окном проплывала погруженная в темноту тучная Индиана, Лес сказал Джону Полу. «Когда мы вернемся, первым делом станем искать новую работу или новые возможности. Распространи известие, что мы ищем действия, любого действия. Последний раз я доверился Гомеру. У него мозгов меньше, чем у Белки». «А теперь, когда ему по черепу долбанула пуля», – добавил Джон Пол, – «белка эта будет тупой».